Глава 12. Искра. Клавди Мамонтов и Макар добрались до Воеводина без приключений. Макар, сидевший за рулем, по пути открыл во внедорожнике все окна. Ему мерещилось, что они насквозь пропитались жутким запахом прозекторской. «Трудно мне представить, Клава, что леди, к которой мы едем, Искра Владимировна Кантемирова, при той жизни, что она вела замужем за Киримом Касымовым, тесно общалась со своими подругами детства». «Даже пусть все они когда-то соседствовали в партии на Советском доме на знаменитой бывшей улице Грановского», — заметил он. «Интеллигентная переводчица средневековых Фаблио, Алисия Рейнари, знавшая четыре языка, жена художника-неудачника Наталья Эдуардовна и наша замечательная Верпална, Павловна, бывшая зауча элитной гимназии, подавшись на старсте лет в гувернантки, не тот круг для господина Косымова, чтобы поощрять свою благоверную к встречам с ними». Хотя он и родился в узбекском кишлаке пятым ребенком в семье, и, кажется, начинал карьеру форцовщика и спекулянта в 80-х, как о нем сплетничают в интернете. Позже набив карман, он тусовался в верхах лишь с нужными ему и очень состоятельными шишками. С верой полной давно не встречалась, просто откликнулась на ее звонок о смерти Гулькиной, ответил Клавдий Мамонтов. Проявила любезность и такт в трагической ситуации. Согласилась с нами встретиться по просьбе старой знакомой. «Вынуждена, так что ты в роль частного детектива», — Макар усмехнулся. особо не обольщайся. Она даст нам краткую аудиенцию. А насчет ее поездок в сарафановой контактов с Гулькиной... Держу паре, она вспомнила о подруге детства, когда сама оказалась в одиночестве, брошенной мужем. Ну и потянула к вдове художника поплакаться в жилетку, пожаловаться по-женски». Клавдий Мамонтов молчал. Вдыхал полной грудью свежий летний ветер. Все не мог заглушить в себе тошноту после анатомического зала. Они свернули с федеральной трассы и мчались вдоль Аки. Остановились в зале кемпинга, наскоро пообедали фастфудом, забрали кофе с собой и поехали дальше. Дорога велась вдоль берега Аки. Миновали отель «Аквапарк», указатель «Зоопарк», видимо, частный, за кое располагался большой лесной массив Донки, более известный как Приокско-террасный заповедник. А они ехали мимо усадьбы Пущина и Пущинской горы. Дальше располагалась Воеводина. Катили мимо песочного пляжа с лодочным причалом через холмы. Дорога забралась вверх на крутой берег Оки. Вид открывался великолепный. Синева реки и небо, хвойный бор, заповедник на том берегу. «Да, умели академики выбирать места для своих дач», хмыкнул Макар, созерцая зелень, дали, ширь и высь «Это вам не Баковка и даже не Жуковка, но с точки зрения пейзажа. А дальше по реке Таруса вообще красота. Еще сестры Цветаевы и отец-профессор там обитали до революции. Правда, очень скромно в домике с мезонином, однако сейчас дворцов и здесь настроили. Смотри, прямо на берегу Оки на значительном удалении друг от друга стояли три дома, окруженные огромными участками с высокими заборами. Макар сверился с адресом в навигаторе и свернул к крайнему, кирпичному двухэтажному коттеджу. Крыша его тонула в кронах лип, дубов и берез. Они остановились у ворот и позвонили в домофон. Представились вежливо, им открыли. Они вошли и очутились в тенистом саду. Истинный академический сад. Он сохранился. От старой дачи академика контимирования не осталось даже фундамента. Ее сломали и возвели на ее месте добротный солидный наводил с застекленной пластиком террасой, как в столичных ресторанах, панорамными окнами и кованными фонарями у ступеней открытой веранды. Сад выглядел запущенным, все заросло травой. Видно, садовника-дизайнера сюда не приглашали давно. На заасфальтированной площадке у ворот стояли две машины. Как отметил Клавдий Мамонтов сразу, явно не хозяйские. Те в гараже всегда ставят. Кто-то еще приехал к хозяйке, кроме них. И точно. По садовой дорожке от дома к ним торопился мужчина лет за сорок. Среднего роста, спортивный, бритый наголо, в деловом синем костюме. С открытой веранды, прячущейся за кустами сирени и шиповника, раздавались женские громкие голоса взволнованные, несколько экзальтированные. «Искра Владимировна, милая вы моя! Кто старая помянет, тому глаз вон! Тамарка, сердце ты золотое! Вернулась! Ты меня прости, если я была дренью Нет-нет, Искра Владимировна, я тоже перед вами во многом виновата. На пустом месте ведь я претензии свои начала предъявлять. И чего я дура выступала? Я же у вас в доме, с вами, столько лет! Вы мне как родная!» «И я по тебе скучала, Тамарик. А то, что раздражалось, кричала, ты прости уж. Ты ведь теперь останешься у меня, со мной?» «Да, да, конечно. Только на полдня вернусь в Москву вещи, заберу. Но это потом». Клавдий Мамонтов и Макар увидели на веранде обнимавшихся, словно после долгой разлуки, двух женщин. Обе брюнетки. Одна невысокая, миниатюрная, но очень полная, раздобревшая в дорогой розовой шелковой пижаме от Диор. Вторая выше ростом стройнее и, кажется, моложе, одетая в джинсы, кроссовки и пола голубого цвета. Она была смуглая, ее черные, как смоль, крашенные волосы, стриженные под коре, не достигали плеч. Добрый день или уже вечер! поздоровался с Макаром и Клавдием Мамонтовым, подошедший к ним мужчина в деловом костюме. Вы, как я понимаю, псалтырников, а это частный деток... А что у вас с рукой? Он с неподдельным интересом уставился на перевесь Мамонтова. «Бандюгу взял один на один по запросу клиента, и там передал, те только чухались. Он профи, я других не нанимаю. Он лучший в своем жанре. Его зовут Клавдий, древнеримское имя в честь императора. Сечете?» Слегка развязно бросил незнакомцу Макар. «Как наткнулся я вчера на старушку убитую, сразу в шоке с ним связался. И мы вместе к вам». «Моя гувернантка с вашей хозяйкой Искрой Владимировной из Позаранку созванивалась». «Искра Владимировна мне не хозяйка», ответил бритый нагло незнакомец. «Я Артем Щеглов, прежний компаньон мужа Искры Владимировны. Она вас ждет, но если можно пять минут, погодите, ладно?» «Они сейчас с Тамарой переговорят». Она вернулась. «Еще одна подруга детства?» спросил Клавдий Мамонтов тоном частного детектива. «Как и покойная Наталья Гулькина». «Искра Владимировна мне уже сообщила печальную новость». Артем Щеглов покачал головой. Солнечные блики сияли на его лысине. Горе какое для нее. Нет, Тамар не подруга, она помощница Искры Владимировны. Много лет исполняла при ней массу обязанностей. От пресс-секретаря, компаньонки для путешествий, до личного парикмахера и массажистки. Недели три назад они повздорили. Тамара хлопнула дверью и мчалась. А Искра Владимировна, у нее тоже непростой характер. Но сейчас все позади. тамар вернулась. А то я насчет Искры Владимировны беспокоился сильно. Она фактически одна в доме. При ней лишь горничная узбечка, да муштой, помощник по хозяйству. Клавдий Мамонтов увидел, что низенькая полная брюнетка в розовой пижаме смотрит в их сторону. Она кивнула им, сделала жест Артему, «Пригласи посетителей в дом». Затем еще один вежливый жест, положила руку к сердцу, указала на Тамару, словно извиняясь, затем обняла ту за плечи и повела ее с веранды тоже вглубь дома. Клавдий Мамонтов понял, женщинам после размолвки нужно время, а их с Макаром просят подождать. — Лю, разве сюда не наезжает к матери? — осведомился Макар. — Ну да, он, насколько я помню и прежде, с предками нечасто пересекался. — Вы знакомы с сыном искры Владимировны? — спросил Щеглов. «Встречались на тусовках. В Лондоне, в клубах Соха, и в Кенсингтоне, в Челси. Надо же, в нашей жизни когда-то существовал Лондон и суетная Слон-стрит», — Макар усмехнулся. Левик порхал, как мотылек. Лондон, Канны, Биориц, Тоскана. Наслаждался жизнью. Он здесь или тоже стал релакантом, как его папа? «Лев не родной сын Касимова», — ответил Щеглов. Он его даже никогда не усыновлял. Как выяснилось, у моего бывшего компаньона много родных детей, еще две жены — в Ташкенте и в Дубае. Он предлагал искрее усыновление, но с условием, что мальчик примет ислам. В вопросах религии они в семье не сошлись. Лев никуда не уезжал. Да он и не может сейчас. Разве вы ничего о нем не слышали? — Нет. — Макар насторожился. — А что с ним не так? — Он пытался покончить с собой, — ответил Щеглов. — В марте. — Он? — Макар сразу отбросил развязный тон. — Как именно? — спросил Клавдий Мамонтов. Он знал по прежней работе, способ попытки суицида многое может сказать о человеке. — Я не знаю подробностей. Я лишь слышал, что он бросился в метро под поезд. Щеглов тоже помрачнел. — Лева В метро под поезд? — Макар не верил ушам своим. — Да. «Сейчас то и дело, читаешь в ленте новостей. Сбой на красной ветке метро, сбой на зелёной ветке из-за человека на рельсах». К счастью, машинист вовремя затормозил. Парни достались с путей. Физически он не пострадал, но находился в остром посттравматическом шоке. Его отправили в больницу. Искра Владимировна ничего не знала, ей лишь спустя сутки позвонили. А в больнице Лев повторил попытку суицида. Открыл окно и выпрыгнул с четвертого этажа. И снова ему повезло. Отделался переломом двух ребер. Искра Владимировна примчалась, забрала его, заперла в рехабе на месяц. Он проходил реабилитацию, с ним работали психологи, психотерапевты. «Если честно, я потрясен новостью», — признался Макар. «Кто бы мог предположить, что он...» Артем Щеглов молчал, затем повел их в дом. Они очутились в большом современном холле с диванами и камином. В жилище Кантемировой ничего не напоминало о семье ученых. Ни библиотеки, ни отцовского кабинета, превращенного в домашний музей, холлы, гостиная, спальни на втором этаже, гардеробные. Видимо, аура Керима Касымова и на академическое гнездо наложила свой отпечаток. Восточные ковры, столики сандалового дерева, арабские кованные вычурные светильники, дорогая электроника. Они сели в холле на диваны. «Вы знали Наталью Эдуардовну Гулькину?» — спросил Клавдий Мамонтов-Щеглова. Слышал о ней от Искры Владимировны и о ее покойном муже художники-семидесятники. Видел ее однажды, она приезжала к Искре Владимировне. «Сюда, на аку, со своей даче, когда продолжал Клавдий Мамонтов. Нет, еще в марте, когда со Львом случилась беда, в Баковку из Москвы. Искра Владимировна готовилась к переезду и продаже их особняка. Ее муж выставил его на торги, она разбирала вещи в гардеробных. Щеглов внезапно умолк и не стал продолжать. — Вы контактируете с контимировой как компаньон ее бывшего мужа? Представляете его деловые интересы после развода? Улаживаете проблемы? — прямо спросил Клавдий Мамонтов. А что церемоница? Он же частный детектив, а те правдоробы. Нет, Щеглов, снова покачал бритой головой. Я бывший компаньон Кирима. Теперь я компаньон искры Владимировны в том немногом, что Кирим оставил ей. А что он ей отдал? Клавди Мамонтов обвел глазами гостиную. Особняк шикарный в баковке забрал. Этот дом, и так ее, принадлежал ее отцу ученому. «Бизнес Косымова теперь в Узбекистане и в Эмиратах?» «У нас с ней деревообрабатывающий холдинг и участки лесозаготовок. Поставки по демпингу в Китай». Сухо, деловито ответил Артем Щеглов. «Вы решили, что я компаньон Керима Косымова во всех его делах?» «Нет. Моя роль при нем была гораздо скромнее. Холдинг по производству стройматериалов, плит, вырубки и все. Керим оставил то, что не подлежит релокации». Он человек умный, а холдинг требует вложений и ребрендинга. Поэтому он щедро отдал часть его акции Искре Владимировне. Еще он оставил ей турецкий ресторан в центре. Он непопулярен и не дает почти никакой прибыли. Ее адвокаты не разобрались в суде с подоплекой. Посчитали, что раздел имущества произошел тихо, семейно и выгодно. Спросили бы меня. контимирова сама теперь ведет свой бизнес», — задал новый вопрос Клавдии Мамонтов. Она в производстве ничего не понимает. Керим держал ее всегда подальше от своих дел. Он восточный человек, у них так принято. Она и не вникала, и не возражала. Теперь она делегировала полный менеджмент холдинга мне. Но я могу поинтересоваться теперь у вас, господа? Конечно, — ответил Макар, внимательно слушавший их диалог. Какое это имеет отношение к убийству ее старинной подруги, вдовы Сарафанова? Артем Щеглов хмыкнул, но затем стал снова серьезен. «Наши дела и партнерский бизнес». «Он просто спрашивает, что, спросить уже нельзя, что ли?» Наигранно в тон ему обиделся Макар. У Щеглова зазвонил мобильный, он ответил. «Искра Владимировна вас ждет», — объявил он. Они поднялись и пошли следом за ним. контимирова встретила их в комнате, похожей на уютный викторианский женский салон для чаепитий. Именно так, на взгляд Макара, Дизайнер декорировал помещение. Обои в стиле Уильяма Морриса, плетеные кресла с ситцевыми подушками, столик, окно в пол, выходящее в сад. Декор разительно отличался от восточного убранства холла. На комоде стояли фотографии в рамках. Именно здесь, в комнате, пытались воссоздать прежний антураж академической старой дачи. Сохранились кое-какие винтажные вещи из прошлого ученой семьи зеленая сталинская лампа на мраморной подставке и гравюра с видом на старое здание МГУ на Маховой. Макары и Клавдий Мамонтов вблизи гораздо лучше разглядели искру Кантемирову, ровесницу 64-летней Натальи Гулькиной. Несмотря на явные следы многочисленных пластических операций, ухоженная и халеная Кантемирова смотрелась определенно на свой возраст, наверное, из-за лишнего веса. Свои крашенные темные волосы она на восточный манер собирала в пышный тугой пучок на затылке. Черноглазая, с родинкой на щеке, полная и одновременно очень изящная с виду. Клавдий Мамонтов поразился изысканной плавностью ее движений, а Макар разглядел в ее ушах крупный изумрудные серьги в три карата. Изумруд в оправе из золота, кольцо в пару к серьгам, украшало ее левую руку. «Искра Владимировна, я оставлю вас», — сказала Тамара. «Отдохни. Комната твоя наверху ждет тебя», — ответила контимирова и обратилась к Макару и Клавдию. «Извините за задержку. Мы с Тамариком расчувствовались. Я никак успокоиться не могу после звонка Веры сегодня утром». «Наташа, бедная. Это ведь вы ее нашли. Расскажите мне, как все произошло». «Да, я ее нашел вместе с дачными соседями». «На пешеходной тропе, недалеко от дома», — ответил Макар. Тамара вышла и прикрыла за собой дверь. Щеглов тоже ушел, они остались втроем. Макар сначала очень коротко, без деталей, рассказал, по какой причине отправился к Гулькиной, не застал ее дома и вместе с соседями отправился искать ее на речке, чтобы не ждать попусту. Клавдий Мамонтов наблюдал за контимировой Искра Владимировна слушала с напряженным трагическим любопытством. «Во сколько утром вы приезжали к Наталье Эдуардовне?» — спросил он, когда Макар завершил свою речь. Он посчитал решение товарища не распространяться о деталях с места убийства вполне разумным в создавшейся ситуации. «В одиннадцать по пути в Москву. Пробыла у нее где-то час», — ответила контимирова «Возник повод навестить подругу. Она звонила вам накануне?» — продолжал Клавдий Мамонтов, пометуя номера и звонки в мобильном Гулькиной. «Мы созванивались, но не договаривались о встрече. Мы порой часами болтали по телефону. А повод какой? Черная тоска моя». Искра Кантемирова глянула на них своим темным взором из-под опухших век. Усилия пластического хирурга пошли прахом. От чего? От слез? От переживаний? Встала утром рано, глянула в окно. Сил нет. Солнце проклятое светит. Сулит жару. Бродила непрекаянно по дому, куда бы приткнуться, чем бы заняться. Решила поехать в Москву, хоть чем-то отвлечься, может, в спа-салон или на массаж. Я не записывалась загодя, лень, тоска. Но меня во многих местах знают, я просто приезжаю, и мне дают зеленый свет по старой памяти. «Обслуживают без записи», — Контимирова усмехнулась. А Наташе я хотела ягод завести по пути. Моя прислуга на местном рынке купила клубники, два холодильника забили. Я коробку отвезла Наташе. Она обрадовалась, бедная. Сарафанова в лавку, как она жаловалась, привозят в основном молоко, хлеб, сосиски, нарезки и кур. Но никогда овощи и ягоды. Сами они с Юрой не садоводы. Клавдий Мамонтов подумал. Их с Макаром на дачу не пустили полицейские проверили ли они холодильник, есть ли там коробка с клубникой. Но эта роли не играет, и искренне отрицает, что навещала Гулькину. «Она, кстати, мне сообщила, что ждет вас, Макар», Кантемирова глянула на них. «Я тоже спонтанно к вечеру собрался», признался тот. «Сама честность. Она разрешила навестить ее в любое удобное время». «Вы никого посторонних не видели возле дачи, когда приехали?» спросил Клавдий Мамонтов. Нет, остановилась у ворот. Наташа меня встретила. Я забрала коробку с клубникой, и мы пошли на дачу. «Ах, нет, кое-что я заметила», — контимирова встрепенулась. «Что?» — Клавдий Мамонтов слушал внимательно. На участке я оглянулась. Дачка напротив, их соседи. Видимо, те, кто с вами, Макар, ее нашел. На втором этаже окно было открыто, и за нами подглядывали сверху. «У меня дальнозоркость, я зрю, как орел». «Кто подглядывал за вами, мужчина или женщина?» «Они, соседи, брат и сестра. Их фамилия Астаховы», — сообщил Клавдий Мамонтов. Шторы мешало мелькал лишь силуэт. «Соседи порой проявляют любопытство», — нейтрально заметил Клавдий. «Смотря какие соседи», — искра контимирова вздохнула. «У нас в баковке соседи...» Волки и шакалы, как в сущем зоопарке. Падальщики избегаются, слетаются на чужое горе. А насчет тех... Наташа мне еще раньше жаловалась на нее, на ту наглую бабу, на свою соседку. Она ее достала. Жаловалась, достала, а в чем дело? Клавдий Мамонтов вновь проявлял серьезный интерес. Наташа бешено ревновала Юру, мужа, к ней. Соседка к нему липла, он не сопротивлялся. Он всегда давал женщинам авансы, не мог устоять. Он же старик был, под восемьдесят. Он всегда слыл ходоком, с молодости до седых волос. Ещё даже нить бы на Наташе у него одновременно крутилось десяток романов, уйма женщин. Он же художник, всех приглашал к себе в натурщицы, в мастерскую, усыпал комплиментами, восхищался красотой. Очень давно, в 70-х, он общался с Шемякиным, Высоцкого видел не раз. С армянами компании порой сиживал в Центральном доме работников искусств, в Цедри. За актрисами певичками ухлестывал. Мне мой педагог по хореографии Ляли Федоровна рассказывала. Она пела и танцевала в театре Рамен. Кстати, она мама нашей Тамары. Ей случалось веселиться в их компании и с Шемякиным любезничать. А затем она вышла замуж за чилийского коммуниста, одного из тех, кого... Ах, была такая присказка тогда, поменяли хулигана на Луиса Карвалана. Он отец Тамары. Ну и на даче в своем Сарафаново Юра Ходок на сторону от Наташ тоже поглядывал. Мужчины полиганны, распутный, и они нам лгут. Кабели неуемные, По себе знаю. Искра контимирова умолкла. Клавдий Мамонтов слушал. Во всем сказанном имелся подвох. Несоответствие, причем существенное. Только он сейчас не мог уловить его, распознать. Тщетно силился придумать вопросы для уточнения, однако противоречие ускользало. В вежливую печальную речь контимировой внезапно вплелось слово Кабель. Она его смаковала. Но оно не вязалось с обликом дочери-академика и приятельницы детства Гулькиной и Веры Павловны. — А что вам сама Наталья Эдуардовна говорила? Задал он новый вопрос. Мол, понимает меня, как никто, и сама в депрессии. Ах, искорка, надо держаться, перебороть себя. Рассуждала, как найти смысл жизни, окончательно утерянный, перестать бояться, когда привычный мир рушится на глазах. В чем найти опору, если кругом тени и прах, как у Горация? Она мне жаловалась на Киру, Горько. На сына, уточнил Клавдий. Именно. Кантемирова вздохнула. Он ослеп от жадности, по ее словам. Кто бы мог подумать, что в их с Юрой семье вырастет, словно сорняк, прожженный и жмот. Завистливый и злой к близким людям. Я не могла ее утешить. Мой сын меня тоже не радует. Пауза. — Я Леву встречал за границей, — заметил Макар, слушавший их беседу. — Он всегда был светлый, Изучал радость, беззаботность, сплошной позитив. «Он погас», — тихо ответила Искра контимирова «Мне ваш компаньон по бизнесу Щеглов сейчас сообщил». Макар подыскивал слова. «Ужасно. Кто угодно, только не лева. «А что мы, матери, можем сделать?» — воскликнула Искра контимирова «Когда мы... Я, например, не знаю даже точную причину того, что он дважды пытался сделать с собой». Когда с нами, матерями, сыновья не говорят, не общаются месяцами. Подобное творилось между Наташей и Кирой. Он всегда ненавидел Юру, отчима. Но тот умер. А неприязнь Киры не утихает, нет. Она после смерти Юры обрушилась на родную мать. Простите, что я выражаюсь столь резко. Но я уверена, что бы Кира сейчас не говорил полиции, и что бы вам, частному детективу, потом не твердил при встрече, не верьте ему в тайне он рад наташиной смерти почему теперь же ему достанется их имущество квартирка и дача развалюха контимирова покачала головой изумруды в три карата в ее ушах сверкнули лева после иххаба совсем вас не навещает тихо спросил макар Примчится порой на машине а иногда на такси потому что сам не может вести руки трясутся контимирова глянула в окно где полыхал закат. Валится в спальне в кровать. Спит, спит. «Мама, отстань! Не до тебя!» «Мама, отвали!» «Мама, мне и так тошно!» «Вот что я от него слышу!» «Если увидитесь с ним, Макар, повлияйте на него, а?» «Хотя он никого же не слушает в своем внутреннем затворничестве. А вы не его близкий друг. У Левы вообще друзей, насколько я знаю, нет». Он всегда в клубах появлялся в компании очень красивых девушек, и наибицы тоже, как в цветнике, — заметил Макар. Он их бросал. А девицы затем находили выгодную партию или спивались, дохли от наркоты, — ответила искра Контимирова. Иных уж нет, а те далече. Кирилл, сын Гулькиной, с вашим Левой общался, продолжал гнуть линию частного детектива Клавдий Мамонтов. «Кто их знает, они нам не докладывали». Искра контимирова пожала полными плечами. Все же на слуху, мы знакомы давно. Но Кира не вел разгульный образ жизни. Средств у него не хватало, сам ничего заработать не удосужился. Он женился, хотя неудачно. Видно, его жене осточертела его жадность. «Значит, вы покинули свою подругу где-то около половины первого?» — уточнил Клавдий Мамонтов. «Примерно. Мы не смотрели на часы. Она вроде не собиралась ни на какую прогулку к реке. Я знаю, что она с палками своими бродила регулярно, она хвалилась, меня скандинавская ходьба от всего отвлекает, иду и как автомат, ни о чем не думаю, голова пустая. Но она не выказывала желания при мне куда-то потом путешествовать. Может, у нее была с кем-то встреча назначена? — На пешеходной тропе? — удивился Клавди Мамонтов. — А с кем? — Откуда я знаю? — контимирова снова пожала плечами. — Это всего лишь мое предположение. После чая я уехала, она заскучала сразу одна, захандрила снова, пошла на свой ежедневный мацион развеяться. Клавдий прикинул. Полковник Гущин не упоминал, что в доме на столе следы чаепития. Значит, Гулькина все убрала, помыла посуду и лишь затем отправилась на прогулку. Согласно данным судмедэкспертизы, нападение на нее произошло в промежутке между двумя и тремя часами. А вы? «Добрались до Москвы и насладились спа?» — спросил он. «Пилила я по пробкам долго, по жаре, при ледяном кондиционере. Устала, но добралась до ЦУМа, и натура моя взяла свое. Решила прошвырнуться по бутикам, глянула, что изменилось, пообедала на террасе ресторана. Вам все подробно рассказывать, Клавдий?» Искра глянула на высокого мамонтова в черном костюме с рукой на перевязи, по-женски оценивающе. В Балийском спа я очутилась в семь. Я просто тянула время, понимаете? Вроде чем-то занята, какими-то делами, уход за собой. Вернулась домой в Воеводину уже поздно ночью. «Здесь у вас намного красивее, чем в Баковке», — утешил ее Макар. «Мы ехали сейчас вдоль Аки, у меня духу захватывало от видов. Ваш отец, академик-филолог, выбрал прекрасное место для дома». «Кто вам сказал, что мой папа был филолог?» Искра контимирова подняла тонкие черные брови, подправленные визажистом. «Вера Павловна упоминала, что он знал много кавказских языков и вас назвал сатаней в честь героини нардского эпоса. Я решил, что он лингвист, как и родители Веры Павловны». Дед Верочки, между прочим, был профессором медицинского факультета университета. Их семья поселилась в четвертом доме в нашем переулке еще в 1907 -м. Их после революции не уплотнили. Не подселили к ним жил товарищи потому что дед лечил высокопоставленных большевиков. Он, по сплетням, прообраз профессора Филиппа Филипповича Преображенского, созданного Булгаковым. Они встречались в двадцатых годах. Дед Верочки читал лекции в университете и параллельно работал в Кремлевской больнице. Она располагалась рядом, на нашей улице Грановского. «Не читайте до обеда советских газет», — усмехнулся Макар. Только уж других -то что-то не остается, закрыты. Деда Верочки звали Филипп Францевич. А мой папа был не лингвистом-филологом, а биологом, ботаником. Искра Кантемирова поднялась с кресла, подошла к комоду и взяла две фотографии в рамках. Показала им. На одной старик в костюме, выцветшая цветная фотография 70-х годов, другая фотография явно из 50-х. Кантемиров, лет 50, в брезентовой куртке, армейских галифе и сапогах, а рядом с ним совсем молодая стройная девушка, тоже в штормовке и сапогах, шатенка с короткой стрижкой. Она держала в одной руке сумку-планшет, а в другой соломенную шляпу. — Мама и папа на Домбай-Ульгене, в полевой ботанической экспедиции, — пояснила Кантемирова. — 51 первый год. Они тогда еще не состояли в браке. Он профессор ботаники, она его аспирантка и ученица. Они вместе отправились в то на Кавказ. Папа работал долгие годы в разных местах. В Грузии, в Тифлиском ботаническом саду, в альпийских горных заповедниках. А мама после биофака поступила в аспирантуру и затем всю жизнь, и до, и после замужества, помогала папе в научной деятельности. Вы не пошли по их стопам. Клавдий Мамонтов разглядывал вместе с Макаром снимки в рамках. «Я поступила на биофак после школы, но меня хватило лишь на два года. Папа к тому времени умер, а без блаты при моих способностях я бы ничего в науке не добилась все равно». Искра контимировал усмехнулась. И потом я с детства увлекалась хореографией, и танцами. В детстве в балетное училище, куда я рвалась, меня не приняли, но я танцевала в фольклорных ансамблях. Устроилась в знаменитые танцы народов мира. Мы в 80-х даже летали в Никарагуа и на Кубу. А затем все рухнуло, и я начала с нуля. Организовала свою частную хореографическую школу. Микс бальных и спортивных танцев, национальная хореография, танго. Всего понемножку, на любой вкус. Школа принесла мне кое-какие деньги, и там я познакомилась с Керимом. «Косымов брал у вас уроки танцев?» — не удержался от улыбки Макар. «Он привел ко мне в школу на Старом Арбате двух своих телок, юных любовниц». Искра контимирова глянула на Макара. Ее глаза сверкнули, изумруды в серьгах тоже. «Вы же слышали о моем бывшем муже? Наверняка читали сплетни о нем в интернете. Что только не пишут. Но порой не все ложь. Он проявил к моей школе интерес, захотел вложиться. «В бальные народные танцы?» «В эскорт». Кантимирова облизнула полные губы. «Тридцать лет назад деловые люди чем только не промышляли, чтобы раскрутиться быстро и приумножить капитал. И горный бизнес, казино, эскорт, финансовые пирамиды. Я ему сразу ответила, что со мной и с моими девочками подобный финт не пройдет. Мы даже поругались сначала. Я его выставила вон со всей его охраной. И знаете, он меня зауважал, начал вдруг красиво ухаживать, и мы поженились. Его не смутило, что я мать-одиночка, что у меня уже Лёва на руках был».